И вот в один прекрасный день являются представители закона, находят какой-то настой и обнаруживают на дне пузырька мышьяк. Вас с мужем арестовывают, судят, обвиняют в намерении отравить старика, чтобы поскорее получить наследство. Мне случилось защищать в Версале простую женщину, так же не чувствовавшую за собой никакой вины, как не чувствовали бы вины и вы при подобных же обстоятельствах. Все произошло именно так, как я вам говорил, и единственное, что мне удалось, это спасти ей жизнь. Бедняжка получила двадцать лет каторжной тюрьмы, которую отбывают в Сен-Лазере. Тетка Себо была перепугана насмерть. Бледнее с каждой минуты смотрела она на этого худосочного человечка с зелеными глазами, примерно так, как смотрели несчастные мавританки, оставшиеся верными религии отцов, на инквизитора, приговаривающего их к сожжению. Так вы, дорогой господин Фразье, обещаете, что если я передам свое дело в ваши руки и поручу вам, Блюсти мои интересы, мне можно будет без всяких опасений кое-что получить. — Ручаюсь вам за тридцать тысяч франков, — сказал Фрезье уверенным тоном. — Вы же знаете, как я уважаю доктора Пуляна, — начала тетка Сибо самым елейным голосом. Он и посоветовал мне обратиться к вам для того же. Направил он меня сюда, чтобы я сидела и слушала, как меня сочтут отравительницей и приговорят гильотине. И она разрыдалась, так взволновала ее мысль о гильотине. Нервы не выдержали, сердце ржалось от страха, она совсем потеряла голову. Фразье торжествовал. Заметив колебания своей клиентки, он испугался, что у него из-под носа уплывет выгодное дело, и решил усмирить тетку Сибо, запугать, застращать ее, связать по рукам и ногам, подчинить своей воле. Мелкий крючкотвор не собирался выпускать ее из своих лап, не удовлетворив лилеймых им чисто любимых замыслов, не высосав все соки из этой женщины, которая сама пошла к нему в кабинет, как муха, в сети к пауку, где ей суждено было безнадежно запутаться, взяв в свои руки это дело, Фрызье надеялся обеспечить себе на старость довольство, счастье, почет и уважение. Накануне вечером они с Поленом все обмозговали, тщательно обсудили, так сказать, рассмотрели с лупой в руках. Доктор обрисовал своему другу добряка Шмуке, и они со свойственной им сметкой прикинули все возможности, взвесили заманчивые перспективы и опасности. Фразье в порыве восторга воскликнул «От удачи этого дела зависит наша судьба». И он обещал Пулена, место главного врача в больнице, а себе дал слово стать мировым судьей их округа. Стать мировым судьей. Для Фразье, человека способного ученого, но нищего юриста, это было пределом мечтаний. Он мечтал о должности мирового судьи, как поверенные мечтают об адвокатской тоге, а итальянские прилаты о папской тиаре. У него это стало навязчивой идеей. В том суде, где выступал Фрейзье, мировым судьей был господин Витель, 70-летний старик, собиравшийся в отставку, и Фразье уже говорил Пулену, что займет его место, совершенно так же, как Пулен говорил ему, что спасет от смерти богатую невесту и женится на ней. Даже и представить себе нельзя, до чего гоняются за местами в такой столице, как Париж. Кто не мечтает жить в Париже? Стоит только открыться вакансии на торговлю табаком или гербовой бумагой, и сто женщин встанут как один человек и пустят в ход все свои связи, чтобы добиться этой торговли для себя. Предполагаемая вакансия на одну из 24 должностей сборщика налогов вызывает целую бурю страстей в палате депутатов. Такие места распределяются по предварительному сговору. Это дело государственной важности. Жалованье мирового судьи в Париже равняется приблизительно 6 тысячам франков. Эта должность расценивается в сто тысяч франков и считается одним из самых завидных мест в судебном ведомстве. Фразье уже видел себя мировым судьей. Другом главного врача одной из парижских больниц мысленно он уже делал выгодную партию и находил богатую невесту для доктора Пулена. Они помогали друг другу выбраться в люди. Ночная бессонница прошлась своей свинцовой дланью по честолюбивым замыслам Фразье и к утру в голове бывшего манского стряпчего Созрел страшный своими хитросплетениями план, план, сулящий обильную жатву, чреватый интригами. Тетка Сибо должна была стать главной пружиной задуманной им драмы, и непокорность этого своего орудия следовало тут же пресечь. Правда, непокорность не была предусмотрена, но Фрезье... Пустил в ход все силы своего зловредного ума и поверг к своим ногам возмутившуюся преврат.